Изабелла с благодарностью приняла помощь, хотя, если честно, больше в ней не нуждалась. За последние несколько месяцев она окрепа и накачала мускул от хождения по пересеченной местности, подъема тяжести и бесконечных малярных работ. Если раньше она знала о своем теле лишь то, что и рука может держать скрипку, то теперь не могла нарадоваться своей личной физической форме. «И вы больше не надеваете вашего я р к о с и н е г о пальто», — заметил Байрон. «Нет, я больше не надеваю своего ярко-синего пальто», — ухмыльнулась Изабелла. «А вы учитываете направление ветра?» — спросил он. «Если вы идёте за ними по ветру, они учуют ваш запах гораздо раньше, чем вас увидят. Как бы осторожны вы ни были». «А это мне зачем?» — поинтересовалась она, показав на тонкий зелёный шарф, которым он велел обмотать шею. ю а с к и р о в к а чтобы кролик не видел вашего лица». «Значит, чтобы он меня не узнал?»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 он ведь работает на Мэтта. Наконец Байрон небрежно обронил. «Дом очень большой». «Это не дом, а самая настоящая денежная яма», — уточнил Изабелла. «И он буквально съедает все мои сбережения. И мне очень хотелось бы, чтобы м э т в конце концов закончил ремонт. Байрон, я прекрасно понимаю, вы на него работаете, но меня его присутствие начинает слегка напрягать».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 едва ли не первобытное чувство удовлетворения от возможности возвратиться домой с очередной добычей. Ведь умение правильно пользоваться дарами леса существенно облегчает жизнь». Байрон, п р е д о с т е р е г а ю щ е поднял руку. «Вон там». Тихо произнес он. Она осторожно поставила на землю корзинку и припала к земле рядом с Байроном. Перед ними расстилалось поле 30 акров, где колосилась пшеница. «Тут кролище нора», – прошептал Байрон.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 прошептал Байрон. Изабелла увидела через прицел кроликов примерно в тридцати футах от них. Кроликов было три или четыре серые пятна на узкой тропе. Кролики прыгали по полю, периодически замирая, настороженно вглядываясь вдаль. «Пусть отойдут от норы ярдов на пять», еле слышно произнес Байрон. н запомните, вы хотите убить, а не ранить. Вам надо попасть в голову, и у вас будет только одна попытка».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 Не знаю почему, но мне от этой мысли становится легче. Она тяжело вздохнула. Чувствовать пришлось нам, а вот он, похоже, не успел ничего понять. «Мне очень жаль», — обронил Байрон. Изабелла бросила на него странный взгляд, и у Байрона мелькнула мысль, что она наверняка считает его идиотом. В глазах Изабеллы он увидел вопрос, словно она чего-то ждала. Нет, она явно была очень странной. Ещё минуту назад весёлая, энергичная, живая. Она мгновение ока изменилась до неузнаваемости. Вчера горюющая вдова, сегодня женщина, способная впустить Мэтта в дом на пороге ночи. Наконец, и з а б е л а очнулась, в е р н у в ш и с ь в действительность. Стряхнув что-то с носка туфли, она неожиданно призналась. «Я вот что вам скажу. Сомневаюсь, что я отношусь к отряду хищников. Байрон, я вам весьма признательна, но, пожалуй...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 Вы еще успеете со мной позавтракать до прихода Мэтта?» «Не высовывайся», — посоветовала ему Джан, когда он поделился с ней своими подозрениями. «У тебя сейчас каждой п е н и на счету, а работодатели на дороге не валяются, тем более с таким пятном в автобиографии, как тюремное заключение», — осталось за скобками. Байрон смотрел, как Изабелла размашисто шагает впереди и, пробираясь между деревьями, что-то напевает себе под нос. «Вот что д е л а т ь с человеком тюрьма».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 «Уж они точно не наняли бы тебя на работу!» м э т поймал на себе холодный взгляд Байрона. «Твоя основная проблема, Байрон, что ты не понимаешь своего счастья!» я м э т я не собираюсь с тобой ссориться, но я не могу спокойно стоять и смотреть, как...» Неожиданно на пороге появилась Изабелла. «Я принесла вам ч а я сказала она бочком, входя в дверь. Она затянула узлом волосы и переоделась в шорты, — демонстрирующие длинные загорелые ноги. «Энтони, вот твой холодный напиток, ты ведь не любишь чай». «Ой, кстати, Байрон, утром мы забыли ключи на кухонном столе. Советую вам их поскорее забрать, а т ы чуть было не выбросил их вместе с очистками». «Завтрак?» — поинтересовался Мэтт, пытаясь переварить информацию. «Завтрак с е м е й м Делансея? Как трогательно!» Изабелла поставила чайный поднос на деревянный ящик. А м э т все никак не унимался. «Похоже, ты здесь освоился, а?» «Байрон мне помогал. Часть тостом самая меньшая, чем я могла его отблагодарить». Она вроде бы покраснела, или это плод его воображения. Сэн с презрительной улыбкой протиснулся мимо него. м э т почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. «Не думаю, что вы были бы столь гостеприимны, если бы знали все». «Ага, прям в цель».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 «Разве вы не в курсе, что Байрон сидел в тюрьме?» «А я-то думал, он вам сообщил во время одной из ваших трогательных прогулок вдвоем». «Байрон, скажи, какой тебе дали срок?» «18 месяцев, да?» «За тяжкие телесные повреждения?» я а с к о л ь к о я припоминаю, ты на славу от дела того малого?» «Усадил его в инвалидную коляску, так?» Изабелла не стала допытываться, не обманывает ли ее м э т д а и зачем?» «Лицо Байрона б ы л о точно открытая книга». м э т заметив, что ему удалось посеять зерно сомнений в душе Изабеллы, испытал истинный восторг победителя. «А я думал, ты рассказал, миссис де Ланси». «Все в порядке», — кивнул Байрон. «Я ухожу». Он взял ключи, не глядя на Изабеллу. Лицо его, казалось, было высечено из камня. «Да-да, скатертью дорога. И держись подальше от этого дома». г о л о с е м э т а звучали ликующие нотки. Он повернулся к Изабелле. Теперь они остались вдвоем в пустой комнате. Где-то внизу хлопнула дверь. «Вот и славно!» — произнес он с довольным видом. Изабелла посмотрела на него так, будто у нее с г л а з вдруг спала пелена. «Это не ваш дом», — сказала она.